четырнадцатое свой среди чужих за два дня до коронации к Ксандру пожаловал нежданный гость Базил провел его в тихую мимо постов прямиком в кабинет Ксандра он пока оставался все в тех же покоях перебираться в крыло джастина желания не возникало наоборот хотелось огнем выжечь комнаты в которых бушевала магия Полин александр был пьян, как городской сапожник, и встретил гостя рассеянным кивком, бухнул перед ним на стол кувшин с крепким вином и коротко приказал «Пей». Мартин, который выглядел уставшим и бледным, зыркнул возмущённо, но налил половину кубка и послушно отпил часть, выдохнул и залпом опрокинул себе себя остальное. «Зачем пришёл?» О здоровье моем беспокоишься?» александр постучал тростью по лупку на ноге, который лекари грозились завтра снять. Короноваться калекой в его планы не входило, да и мешала шина здорово. «Нет, у вашей светлости здоровье на пятерых найдётся. Столько пить и ещё разговаривать». Мартин кивнул на череду пустых кувшинов у камина, потом задержался взглядом на портрете Стеллы, но ничего не спросил. «Умный парень. Значит, не показалось». «Сейчас трудно найти хорошего собутыльника. Все норовят отправить меня в земли золота. Приходится пить в одиночку. Или вот с магами». Ксандра издевательски улыбнулся. «Вам-то нельзя на трон, верно? Или магия, или власть. Как забавно всё устроено». Мартин не ответил, только налил себе ещё вина. «Так зачем ты пришёл, кровь Гектора? Если сказать спасибо за то золото, что я прислал, так за такое не благодарят. Ты свое отработал, каждую монету?» «Я знаю». Мартин возмущённо скинулся, и сразу стал виден его настоящий возраст. Как бы парень не пыжился, он всё ещё был слишком молод. Александр и не таких обводил вокруг пальца, хотя, признаться честно, Мартин ему нравился. Напоминал одного амартского дурака, который даже нить бы был один в один такой же самоуверенный и самовлюбленный. Тогда зачем пришел? Ксандер усилием прогнал с себя хмель. Я знаю, где прячут вашего гракана. Слова упали точно камешки в тихий пруд. Ксандер медленно отставил в сторону чашу, по военной привычке перетянул заново волосы, чтобы не мешали, стряхнул с пальцев тяжелые перстни которые в драке больше навредят, чем помогут, и парой резких движений размял шею. «Говори». Мартин прикусил губу в нерешительности. Мак не рисовался, не набивал цену. Скорее, не знал, с чего лучше начать. Его отыскали неделю назад, в горном княжестве. «У нас э, в академии есть свои вестники. Они куда быстрее ваших гонцов». И стресс сразу же приказала доставить его в Литавию. Погонщики прибыли позавчера. александр помолчал, а потом сказал уверенно. «Ты ждёшь, что я начну стучать кулаком по столу и спрашивать, почему проклятые колдуны не отдают мне моего зверя? Нет, парень, я знаю почему. Они хотят выследить Райтана. Граканы очень умные, умнее лошадей». Всё равно, что собака, но с крыльями и когтями. И как любые птицы, прекрасно запоминает путь. Если Гракан хоть раз слетал куда-то, дорогу он уже не забудет. Не только. Кроме следа, который виден глазам, есть тот, что остаётся в магии. Словно тропинка. Маг крови очень груб в своём голодовстве. За ним потянутся широкие просеки. И он плохой игрок в прятке. Эстельяди рассчитывает, что наш Гракан покажет дорогу к Райтану. Но не так, как вы думаете, а через кровь. Я до конца не понял всего. Старшие маги совещались за закрытой дверью, но если я услышал всё правильно, они хотят добраться до Райтана через существо, с которым он долго пробовал бок о бок, и рассчитывают на успех. Ксандр сжал в ладонях кубок так, что тот сплющился, его аспида. Его звери, какие-то богами обделенные маги, пустят под нож ради своих убогих целей, да он в порошок всех сотрет. «Ваша светлость, осторожно позвал Мартин и замолчал, выжидая. Белая муть ярости перед глазами мешала соображать. Больше всего сейчас хотелось схватить за шею это семя Гектора и немедленно вытрясти из него где, как и когда, а потом взять с собой солдат и огнём, и мечом войти в колдовские стены Академии. На полке перцовая настойка из марки. Полесни. Мне. Александр бросал короткие слова, боясь не справиться с собственными яростными демонами. Спустя миг ему в руки ткнулся новый кубок. Он жадно приложился к обжигающей огненной жидкости, она весенним палом сбежала по горлу в живот и расцвела там пожарищем. Стало не до злости. Тут бы как дышать не забыть. александр утер выступившие слезы. Дважды выдохнул и, наконец, смог посмотреть на своего гостя, который, кажется, стал еще бледнее. Ну да, одно дело знать, что грошовый герцог не сдержан, а другое — видеть это своими глазами. Демоны. Кажется, только Лиере удавалось усмирять его одним нежным движением руки. Она проводила по его волосам, и он забывал о гневе. «Ты пахнешь холодным потом, парень. На будущее. Выучи урок. Терлингерам приносить плохие новости нужно с большой осторожностью. Они этого не любят». «Знаю». Парень зло прищурился, стыдясь своего испуга. «Я остыл, насколько вышло. Давай подробности». Александр оторвал от остатков коровая горбушку и вгрызся в нее, не сводя испытующего взгляда с Мага. И кажется, ты, Мартин, ухитряешься постоянно вгонять меня в долги. У вас есть, чем заплатить? И я так понимаю, что мы сейчас не про золото. Назовешь свою цену? Позже. Она не покажется вам чрезмерной, если... Парень не договорил и прикусил губу. «Всё равно вам это не нужно и не понадобится выне...» «Мак...» Закончил за него Ксандр и посмотрел с весёлой злостью. «Да, я не Мак, это точно. Ты получишь всё. Но после того, как Аспид окажется в своём гнезде живым и невредимым... А теперь говори, не испытывай моё терпение. Его у меня на кончике ножа». То, что рассказал Мартин... Одновременно и смущало, и бесило, и вызывало в душе какое-то смутное беспокойство, ощущение ошибки. Что он, пойдя на поводу у своей ярости после смерти Лиеры, слишком поторопился выгнать магов из дворца. Зря выдал свои подозрения. Да, Аспида привезли в Литавию два дня назад, в закрытой клетке. Его сторговали за баснословную сумму, У одного из генералов горного княжества, который взял зверя на рынке, купившись на красоту окраса, и не понимая, кто на самом деле оказался у него в руках, а вот и Стельяди все прекрасно осознавала, когда скрыла Александр свою находку. Гракана держали не в академии, а за городом на одной из тенистых вил, принадлежащих магам, в пяти милях от столицы. Места там были не то чтобы глухие. Скорее, малонаселённые. Земля на побережье неплодородная, а сразу за ней баронские наделы заповедных лесов. Несколько крупных деревень. Мартин узнал обо всём из подслушанного за дверью разговора, а потом ухитрился сделать так, что его назначили посыльным на ту самую виллу. «Я знаю вашего зверя. Видел, когда... Когда мать тебя приводила в замок, чтобы ты увидел Гектора. Можешь не краснеть». «Ну, это точно он, ослабленный перевозкой и долгим сидением в клетке. Злой, как гадюка, всё время хвостом хлещет и молчит». «Плохо», — подытожил Александр, выслушав всё и обдумав. «Если я штурмом возьму виллу, то станет понятно. Про Аспида мне кто-то рассказал, а ты ещё слишком молод, чтобы выдержать допросы такой хитрой летучей мыши, как из Бить в лоб не годится, пока я...» ещё не король, повисло в воздухе между ними. Да, ссориться с Академией окончательно до коронации было нельзя. Он и так слишком опрометчиво дал волю гневу, выгнав магичек, но здесь его оправдывала горечь потери. «Я подумал», — медленно начал Мартин, «если вы дадите мне какую-то одежду, которую носили, у Граканов отличный нюх, а спит узнает запах». И зрение у него тоже прекрасное. Тебя за меня он не примет. Я могу накинуть личину. Это очень сложное заклятие, и после него я месяц буду ни на что не годен, или даже больше. Если надвинуть капюшон и подойти к зверю в сумерках, смогу его обмануть». Ксандр нахмурился, вспоминая, с какой лёгкостью колдовала Полин, словно цветы срывала на лугу. Ей ничего не стоило намагичить целую группу призраков и заставить их танцевать. «Я дам тебе свои вещи. И упрешь. Научу, как справиться с Аспидом, когда он захочет тебя скинуть. А он захочет, будь уверен. Если тебя поймают, скажу, что хотел вашего зверя себе, чтобы самому выследить Райтана. Нет. Скажешь, что я сам пришёл к тебе». Ксандр поднялся и хлопнул мага по плечу, потому что признал свою кровь. «Отец, дядя, какая разница? Ты наполовину Терлингер, и я признаю это. А значит, никто из магов не посмеет тебя тронуть». «Они могут не отдать вам корону». После секундного раздумья признался Мартин. «То, что мы не можем править, не значит, что Академия не может влиять на... «Открыл мне глаза, парень». Ксандр рассмеялся. Эти змеи примерялись около месяца, прежде чем отдать трон Джастину. Не потому, что он старше, а потому, что он безопасен для них. Будь Гектор не таким твердолобым, а Тормель чуть менее подлым, и Джастину досталась бы статуя высыпальницы на четырнадцать лет раньше. И он это понимал и ненавидел магов. Я не знаю, до какой степени я могу вмешиваться в эти дела и не утратить свою силу. Второе признание далось Мартину проще. Поглядим, как дело повернётся. Но, думаю, у меня найдётся, чем тебя утешить. Верни мне Аспида, и я попробую найти для тебя то, чего ты ищешь. Вы знаете, где он скрывается? Тот беглый маг, Векси? Нет. Александр, с сожалением покачал головой. Но я знаю, где он скрывался раньше. А вы магики, народ неосторожный и самоуверенный. Вещи, книги. Мартин посмотрел на Ксандра из-под лобья. Я могу считать это за обещание. За слово грошового герцога. Приведи мне гракана. Когда за Мартином закрылась дверь, Александр снова осел в кресле. В везение он перестал верить того момента, как увидел в глазах Полин искру расчёта. Но бастард Гектора, кажется, слеплен из другого теста. И в нём куда больше от матери простолюдинки, чем от папаши Тугадума. Оно и к лучшему. Всё-таки как неудобно быть регентом. Хотелось самому рвануть за Аспидом, а потом свернуть парочки этих самоуверенных поганцев их цеплячьей шеи. Но, как сказал бы Бызил, не по рыцарю броня. Ксандру оставалось только сидеть и ждать вестей. «Вина!» — рявкнул он, и со всей силы швырнул пустой кубок в стену. — В этом клятым замке осталось еще вино!